Глава тридцать восьмая. Теперь Эрин. Я направляюсь вглубь острова. Теплый ветер задувает в открытые окна машины. На небе тяжелые облака. Влажный горячий воздух ложится на кожу. Вот-вот начнется очередной ливень. Мой путь лежит в отель «Гибискус» Крест-резорт, где под вымышленным именем Майк Брас провел последние два года. За наводку я должна благодарить Натана. Это он сказал, что Майк жил в горах и работал на курорте, которым управляет хозяин немец. Возможно, эти сведения ему дали в полиции, а публично обнародовать не стали. Мне оставалось найти расположенные на холмах отели во внутренней части Фиджи, а затем позвонить в каждый, спрашивая управляющего, пока не услышу немецкое имя». По мере удаления от аэропорта Нади остров меняется. Многоэтажные отели уступают место плантациям ананасов и сахарного тростника. Тут и там вдоль дороги раскиданы стоящие группами деревенские соломенные хижины. Воздух благоухает землей и свежестью. Обожаю водить. За рулем полная свобода, педаль в пол, и мир проносится мимо, насколько хватает глаз». Помню, как сдала на права и газуя, как ненормальная, унеслась от экзаменационного центра. В машине только я. Ни инструктора, ни экзаменатора. Лети куда душе угодно. И куда я полетела? За Лори, конечно. Я подъехала к дому и сигналила, пока сестра не выпорхнула из двери в коротком летнем платье с распущенными волосами. Она подбежала и, забарабанив ладонями по капоту машины, завизжала. «Сдала?» «Конечно», — ответила я, пританцовывая за рулем и расплываясь в довольной улыбке. Она забралась на пассажирское сиденье. Салон наполнился ароматом ее духов. Склонившись над коробкой передач, она крепко меня обняла. «Ах ты, молодчина!» Ей было равно, что она сама не сдала вождение с первого раза. Лори никогда со мной не соревновалась. И я обожала ее за это. Она включила музыку погромче, я утопила педаль в пол, автомобиль взвизгнув шинами, резко отъехал от дома, и Лори, смеясь, схватилась за ремень. В зеркало заднего вида я увидела, как стоящего у окна отец артикулировал «не гони так». «Мы ехали и ехали, куда глаза глядят». Лори махала рукой в каком-нибудь направлении, кричала «туда», и я поворачивала. Так мы себе это и представляли. Неважно, где мы окажемся в конце поездки, главное — свобода. Когда едешь вперед, музыка на всю катушку, волосы по ветру, и весь мир к твоим услугам. Мы ехали, пока стрелка уровня бензина не опустилась до нуля, и мы поняли, что у нас только десятка на заправку. По пути домой остановились на смотровой площадке с видом на реку, сели на капот машины, как американские подростки из сериалов, и болтали о предстоящих летом развлечениях, вечеринках, мальчиках и поездках на побережье, раз я теперь за рулем. Мы еще не знали, что через три недели папа умрет от разрыва аневризмы головного мозга и вместо того, чтобы наслаждаться летними вечеринками, нам придется разговаривать с распорядителями похорон, адвокатами и банковскими клерками. Пока наши друзья отрывались в ночных клубах и спали до полудня, мы пытались разобраться в завещании и налогах на наследство. Наверное, тот день, когда мы с ней сидели на капоте и болтали о будущем с полными надежд сердцами, Был самым счастливым в моей жизни. Медленно вхожу в поворот и, следуя по узкой ведущей вверх дорожке, вижу, наконец, указатель «Гибискус Крест Резорт». Судя по обшарпанному виду угодий, уединенный парк-отель давно миновал свой расцвет. Ставлю машину на парковке и выхожу. Духота, не ветерка. Низко нависшее небо угрожает дождем, с тяжестью и раскатами грома. Потягиваюсь, разминаю ноги и вдруг затылком чувствую, за мной следят. Поворачиваюсь, в полной уверенности увидеть наблюдающего за мной из тени, оглядываю другие машины и растущие за ними деревья, никого. Ладно, наверное, показалось. Направляюсь к зданию, где расположена стойка регистрации. Спрашиваю, можно ли поговорить с управляющим. Ждать приходится довольно долго. Наконец, передо мной возникает улыбчивый пожилой мужчина в серой футболке и очках в красной пластиковой оправе. «Добрый день, Вильгельм, Беккер», сообщает он свое имя, протягивая руку. «Я подруга Энн Брас, жены капитана Майка брасса который, насколько мне известно, здесь работал». «О», — говорит он, приподняв брови, — «А разве Энн не приедет?» «Приедет сюда?» «Ну да». Она хотела забрать вещи Чарли. Я в замешательстве и понятия не имею, о чем он говорит. «Работая здесь, Майк называл себя Чарли», — поясняет управляющий. «Ах, да. Я за вещами и приехала. Меня Энн попросила. Я краснею от наглой лжи, которую только что изрекла» как и мило с вашей стороны. Через мгновение он говорит. Я чувствую себя таким дураком за то, что не опознал его и за то, что ему симпатизировал. Так вы понятия не имели, кто он такой? Конечно, нет! Горячо восклицает он. Я вступил во владение отелем через месяц после исчезновения самолета. До этого жил в Германии, не следил за шумихой в прессе. Он ведь... Пришел устраиваться на работу не в форме пилота. К тому же побрил голову, надел очки. Никто его не узнал. Что есть, то вы и видите. Да, вы правы. Он кивает. Пойдемте, покажу его вещи. Он направляется прочь от стойки, огибает отель. Полагая, что должна следовать за ним, прибавляю шаг. Здание, может, и обветшало, а вот сад... Поражает буйством зелени. Между вспышками красных и желтых цветов тянутся к небу высокие папоротники. По бокам дорожек благоухают кусты, под ногами пружинит трава. Не хотел ничего трогать, так что вещи до сих пор в его комнате. Конечно, приезжали полицейские, но ненадолго. Смотреть там особенно не на что. Лучше бы так оно и было. Мы проходим через ворота. На неровном участке земли стоят на сваях несколько небольших деревянных хозяйственных построек. Управляющий указывает на с скраю, чуть поодаль от других домик, и говорит. «В этом жил Чарли. Извините, Майк. Он сказал нам, что вдовел и хотел подзаработать, но это повлияло бы на его пенсию, так что мы платили ему без оформления контракта. По правде говоря, я его пожалел. Не повезло ему в жизни. Понимаете?» «У него когда-нибудь бывали гости?» «Насколько я знаю, нет. Он почти ни с кем не общался. Забирал еду на кухне для персонала и ходил. Предпочитал проводить время в компании книг. Работал усердно, все делал в срок. Я не задаю лишних вопросов, если хороший работник пришел сам и берет деньги наличными. А как он проводил выходные?» Увидев немой вопрос в глазах управляющего, добавляю, Энн просил узнать, чем он занимался в свободное время. Гулял по холмам здесь, в окрестностях. Никогда не спускался в город, как большинство рабочих. Как я уже сказал, он держался особняком. Вы когда-нибудь подозревали его в чем-то? Честно? Никогда. Узнав правду, мы все были в шоке. Управляющий смотрит на часы. «Извините, дела. Вы застали меня за выпиской платёжных ведомостей. Справитесь тут сами?» «Конечно». Мы подходим к домику. Он отпирает дверь. «Ну ладно, оставляю вас здесь. Если понадобится помощь, обратитесь к сотрудникам на стойке. Они меня позовут». Я благодарю управляющего. И когда он уходит, захожу в ту самую комнату где началась новая жизнь Майка Браса. Но что это? Уж не ошибся ли он? Из этой комнаты все уже убрали. Она лишь скудно обставлена. Простая кровать, стол из тикового дерева и низкий комод. Никаких личных вещей. Разве что вентилятор на столе рядом с книгой под названием «Растение Тихого океана». Закрыв дверь... Подхожу к комоду и выдвигаю верхний ящик. Исторический роман в потёртом переплёте, ручка и пустой блокнот на спирали. В нижнем ящике небогатый набор одежды, три заношенные футболки, порванная на манжете просторная рубашка, нижнее бельё и носки. Рядом с комодом застыла в ожидании пара рабочих ботинок. Подхожу к прикроватной тумбочке и открываю маленькую дверцу. Средства от комаров, парастомол солнцезащитные очки, пачка салфеток. Убранство комнаты поражает своей скудностью ни радио, ни телевизора, ни мобильного телефона. Он точно прожил здесь два года. Ни одной личной вещи, ни бутылок со спиртным, ни фотографий. Заглядываю под кровать. Какой-то рюкзак. Вытягиваю залямки. Кажется, он пустой, но, засунув руку внутрь, чувствую что-то твердое, металлическое. Извлекаю на свет старомодную жестянку из-под чая. На покрытой ржавчиной передней стенке проглядывает рисунок зеленой веточки. Встряхиваю коробку. Внутри что-то гремит. После недолгой борьбы крышка поддается, и передо мной предстает содержимое жестянки. Первым, в глаза бросается изящно выполненный значок с надписью «Капитан Майк Брас». Наверное, когда-то табличка красовалась на форме или фуражке пилота, и тот сохранил ее в напоминание о прошлом, которого не вернуть. Другая вещь — потускневшая, потертая по краям фотография размером с бумажник. На ней молодой Майк с женой и двумя детьми. Они стоят где-то в саду возле аккуратного заборчика. Все четверо улыбаются. Я понимаю. Когда все рушится, и земля уходит из-под ног, именно за миг, подобный этому, отдашь все на свете, лишь бы снова оказаться дома. Семья — это главное. Слышу вдалеке чьи-то голоса. Поднимаюсь с пола и смотрю в окно. По газону, размахивая руками, приближается управляющий. За ним идет кто-то еще — Мне не видно лица. Встревоженный немец поднимает руку, указывая в направлении домика, где я нахожусь. Второй человек выходит у него из-за плеча, и я понимаю, почему управляющий так спешит в мою сторону. Его спутник — Натан Брас. Скоро они будут здесь. Возвращаю фотографию и значок в банку и нахожу там еще один предмет. Помятый туристический буклет — с рекламой праздничных мероприятий, танцев хула и крупнейшего на фиджи аквапарка. Собираюсь запихнуть его обратно, но вдруг мое внимание привлекает еле заметная надпись в углу. Смазанной шариковой ручкой нарисован от руки вопросительный знак. Я разворачиваю листок и обнаруживаю в середине печатную карту Фиджийского архипелага. кругами. Обведены аэропорт Нади и курорт на острове Лимаджи, куда должна была лететь Лори. Круги соединены пунктирной линией. Курс, которым должен был лететь самолет, мужчины уже поднимаются по деревянному крыльцу домика. Я слышу их шаги. Снова бросаю взгляд на карту. Есть вторая линия. Она отклоняется от курса и ведет в отдаленный район где-то в океане, доставая до крошечного пятнышка, которое обведено трижды. Так может, знак вопроса относится к этой точке? Шаги прямо за дверью. Я поднимаю голову. Дверная ручка опускается вниз. Быстро засовываю карту в задний карман-шорт, бросаю банку в рюкзак и толкаю его ногой под кровать. Дверь открывает управляющий и прямо с порога показывает мне ладонь. Кричит «Ничего не трогайте!» «Остановитесь!» Я медленно поднимаю руки вверх. «Мне очень жаль», — говорит он Натану Брасу. «Эта женщина сказала, что она друг семьи. Я понятия не имел, что вы не давали разрешения». Я смотрю Натану в глаза. При виде меня его взгляд каменеет. «Ничего, переживу. Зато у меня карта. Карта с обозначением того самого острова».